Исключение кого-нибудь из КПСС, арест на 5 суток часто вызывали на западе гораздо больше шума, чем убийство этого невеликого и незнатного человека. Одному известному поэту месяцев 8 не давали разрешения на поездку в Америку. Это по меркам цивилизованного общества было в самом деле большое безобразие, и о нём справедливо трубила вся американская и отчасти мировая пресса. А убийство Богатырёва стало темой нескольких мелких заметок и всё. Случай этот показал наглядно, что убийство внутри страны было для КГБ очень удобным, радикальным, дешёвым и наиболее безопасным способом устранения политического противника или неугодного лица. Для того, чтобы посадить человека в лагерь или в психушку, его надо Арестовывать, вести следствие, ломать комедию суда, писать статьи в газетах, отвечать на неприятные вопросы, отменять международные встречи или демонстративно покидать их с оскорбленным выражением на лице. А тут одна летая бутылка, один хороший удар, и следов много, и это хорошо, но доказательств нет и не может быть никаких. Поэтому мокрые дела КГБ на их языке, кажется, активные мероприятия за границей время от времени раскрывались. Чаще, наверное, и всё-таки нет. А внутри страны никогда, ни разу. Может быть, в тот самый день, когда хоронили Костю, или через какое-то время, пришлось мне зайти в дом одного видного советского диссидента. У него на кухне сидела меловидная женщина, Жена известного американского советолога, и даже не просто советолога, а ближайшего советника будущего президента Джимми Картера. Она пила чай с печеньем и благодушествовала о том, что в Советском Союзе постепенно дела сдвигаются к лучшему. "В чём вы замечаете эти сдвиги?" спросил я её. "Ну, например, у вас стало легче выезжать за границу", сказала она. И назвала упомянутого мною поэта, которому как раз в те дни дали паспорт на поездку в Америку. И прогрессивная мировая общественность восприняла этот факт с чувством глубокого удовлетворения и с надеждой, что это есть хороший знак и признак постепенной либерализации советского режима. А что касается убийства какого-то переводчика, то мало ли где, кого и за что убивают. Такое может случиться с кем и когда угодно, и не только с противниками КГБ. Виктор Николаевич Ильин был не противником, а сам собой олицетворял эту контору, но уже в благословенные перестроечные времена, приближаясь к 90-м годам, начал проявлять признаки старческой болтливости. Что может быть и стало причиной отказа тормозов у грузовика, который сбил Виктора Николаевича, подмял под себя и размазал по асфальту липкое вещество, хранившее столько мудрых мыслей и важной информации, и, может быть, даже несколько интересных догадок по поводу убийства Богатырёва. Последний разговор с Серёгой Во многих детективных фильмах я видел, как попавшие в руки ФБР советские шпионы легко проходят проверку детектором лжи. Я вот и охотно верю. Не только шпионы, а все советские люди поголовно прошли большую школу лжи, в которой их обучали родители, детсадовские воспитатели, учителя, газеты, книги, радио, телевидение, порторги и лекторы из общества знаний. А уж в школах КГБ МБ, я думаю, курсант получает столь высокое образование, что смутить детектор лжи сможет только случайно проговорённый правдой. Такая примерно мысль пришла мне в голову, когда я общался с теперешними КГБистами. Лгуд в глаза не краснеют, не стесняются и не смущаются, когда ловишь за руку. Впрочем, Серёга немного смущался но и смущение переносил мужественно. Я очень просил его дать мне телефон Фролова, и он дал. Я позвонил. Там мне сказали, что это телефон не Фролова. У Фролова другой телефон, но номер они мне сказать не могут. Я опять позвонил Сереге. Он опять мужественно смутился. Извините, может быть, я ошибся. Сейчас я проверю. Он позвонил по другому аппарату. Я напряг ухо и услышал. Что? Не давать? Хорошо, понял. Вернулся к аппарату, связанному с моим. Владимир Николаевич, у Фролова сейчас ремонт, и прямой телефон не работает. Но вы можете попробовать соединиться через коммутатор. Ну что, должен был я ему сказать, что он врёт. Испытывать на лживость Лубянский коммутатор я не стал. И сказал Серёге, что общение с ним и вообще с Министерством безопасности прекращаю. Но напоследок прошу меня выслушать внимательно и передать моё мнение Фролову, что Министерство безопасности намеренно уклонилось от расследования, санкционированного президентом страны. Объяснения по поводу сложности расследования смехотворны и доказывают только то, что Министерство безопасности заинтересовано в сокрытии, по крайней мере, данного преступления и других тоже и укрывают преступников. Это очевидно мне, очевидно каждому непредвзятому человеку и очевидно будет всем читателям того что-то, которое я составлю. Я предоставляю министерству последнюю возможность повлиять на содержание моего отчёта и доказать, что оно отличается от КГБ и истины не боится. Предъявите мне, сказал я, какой-нибудь документ, запрос, отчёт Рапорт доклад 1975 года, содержащий ответ на мои обвинения. Если такой бумаги нет, пригласите меня и двух независимых экспертов, пусть одним из них будет Борис Золотукин. Представьте экспертам те доказательства, которые вам кажутся достаточными, или объясните, почему их невозможно представить. Устройте очную ставку с Захаровым. Если нельзя с Петровым, И мы посмотрим, скажет он что-нибудь или не скажет. И если не скажет, спросим, почему не говорит. А если скажет, подумаем, верить ему или нет. Я дал Министерству безопасности достаточно времени, чтобы оценить логичность моих требований и сделать из этого нужные выводы. И один вывод они, видимо, сделали, что каждые их доказательства ставит их во всё более глупые положения, и лучше не говорить ничего, чем говорить что-нибудь. А тайна, которую я пытался у них выведать, настолько им дорога, что ради сокрытия её они готовы выглядеть лугунами, мошенниками и саботажниками президентского указания. Всё общество было отравлено пытаясь добыть нужную мне информацию на Лубянке, я и других источников не чурался. И от одного из них, он просил меня его не называть, узнал через восемнадцать лет реальные фамилии моих отравителей. Того, кто когда-то назывался мне Петровым, в миру зовут Смолин Пас Прокофьевич. Наверное, папаша был футбольный болельщик. На день моего отравления Паспрокофьевич был начальником отдела, но не просто, а если мой источник не ошибается, исследовательского. Причём тут исследовательский отдел, спросил я? Разве моё отравление имеет какое-нибудь отношение к исследовательской работе? "А как же", возразил источник, "конечно, имеет. Это же был как-никак научный эксперимент. Скорее после моего отравления и, возможно, в связи с ним исследователь Смолин был от научной работы отстранён и переведён наказание с повышением начальником управления в Саратов, а не в Караганду. Там и правда дослужился до генерала, вышел на пенсию и должно быть вернулся в Москву. А так называемый Захаров Геннадий Иванович в своё время особо не фантазировал, произвёл свой псевдоним от фамилии Зареев а и имя и отчество оставил свои. Чем занимается Зареев сейчас, не знаю, но несколько лет назад он исправлял должность, которая в полном виде называлась заместитель начальника управления по экспорту и импорту прав на произведения художественной литературы и искусства ВААП. Это я узнал из газеты «Советская Россия» от 13 сентября 1987 года, где этот поборник прав призывал западных издателей сотрудничать с ФАП на честной, справедливой и гуманной основе. Наш рассказ подходит к концу, и пора украсить его последними небольшими открытиями. В конце мая этого года в Москве проходила международная конференция КГБ вчера, сегодня и завтра. Самое удивительное из всех, на которых автору пришлось побывать, участвовали бывшие диссиденты, журналисты, публицисты, члены правительства и работники КГБ МБ, бывшие и нынешние. Бывшие свою прежнюю службу критиковали, но часто не с той стороны, с которой мне бы хотелось. Одного экс-директора научно-исследовательского института КГБ СССР наук там было поставлено сильно. Руководство КГБ огорчало тем, что мало внимания уделяло научным исследованием. А я думаю, хорошо, что мало, а то бы они нас всех перетравили. Другой говорил что-то о бюрократизме и карьеризме. Нынешние работники ГБМБ свою службу и свои старые кадры оправдывали, говоря, что каждое государство нуждается в защите своей безопасности, а этим успешно могут заниматься только хорошо обученные и опытные профессионалы. То есть они же сами. Теоретически я с ними согласен, но конкретно в профессионалах СКГБ сомневаюсь. Они в основном обучены и натасканы стряпать выдуманные ими же дела, часто на основе измышлений стукачей-любителей. Они умеют заставлять людей клепать друг на друга и на самих себя, вымогать ложные показания, признания и покаяния, проламывать в подъездах головы слабых интеллектуалов и подсовывать отраву растяпе, которого можно отвлечь простейшим способом. Смотри, вон птичка летит. А в то, что такие специалисты способны раскрывать реальные замыслы, бороться с реальными шпионами, террористами, диверсантами, я правду сказать, не верю. Не говоря уже о том, соображении моральном и практическом, А можно ли доверять судьбу государства ещё не вставшего на ноги людям, воспитанным на лжи, подлогах, коварстве и убийствах из-за угла? На конференции КГБ вчера, сегодня и завтра я рассказал о своих поисках и находках. Я добросовестно перечислил все предъявленные мне доказательства моего не отравления из сказки про отдельную папочку про то, что не осталось никаких следов и что Смолина нельзя найти, Азареев не скажет. По поводу моих оппонентов, компетентной публики в зале конференции показались столь неуклюжими, что, кажется, каждый из них она встречала громким хохотом. И не успел я сойти с трибуны, ко мне один за другим стали подходить, как ибистый и эмпистый, и один громко, другой шёпотом, третий с оттаскиванием меня в сторону женского туалета, стали выкладывать кто что знал. Они подтвердили, что в 1975 году мною занимались Смолин, тогда еще полковник, и Зареев, капитан. Причем Смолин на это опасное для кого. Задание? Сам напросился, хотел, небось, уже тогда выбиться в генерала. А за ним, вероятно, еще стоял некто Цуркан. По описанию одного из информаторов, Чёрный такой, похожий на цыгана, но вообще-то по национальности молдаван. Специалист, как я понял, по травле людей химией. Когда меня в гостиничном номере травили, он, возможно, прятался там же за описанной мной занавеской или находился в другом номере, куда и выскакивал к нему Зареев за консультацией по ходу эксперимента. Там же в кулуарах конференции я узнал, что яды и способы применении их против людей разрабатывались в лаборатории номер 12, которая находится где-то на Третьей Мещанской улице. По окончании конференции был банкет возлияний и братаний всех со всеми. Ко мне подходили славные наши чекисты и просили поставить подпись. Нет, не под протоколом допроса, а на моей книге или на чужой, или на бумажной салфетке. Все, они, кажется, даже без исключений, оказались читателями и почитателями моих книг, и особенно Чонкина, за которого в недавнее время по долгу службы могли бы и пришебить. Я смотрел на них с любопытством. Вроде люди как люди. И всё-таки не совсем. Чтобы они сейчас не говорили, а в своё время и некоторые по много лет занимались не тем, на что большинство людей не способны были никогда ни при каких обстоятельствах. Что их туда привело? Слепая вера в идеологию, которую они путали с идеалами. Романтика шпионской жизни? Цинизм? Карьерные соображения? Может быть, то и это, но многих, я думаю, вели туда просто преступные наклонности и возможность удовлетворять их без риска наказания. И покинули они свою контору тоже по причинам разного свойства. Кто, наверное, и немногие, устыдившись этой службы? А как их отличить от других? Кто, разочаровавшись, что она не дала им того, чего они от нее ожидали? А большинство должно быть по инстинкту крыс из тонущего корабля. Как бы то ни было, теперь все были вместе, пили, закусывали. Переходили от столика к столику. В конце банкета я оказался за одним столом с бывшим генералом КГБ Олегом Калугиным, которого не преминул спросить, что он думает по поводу моего рассказа. Ну что ж, сказал Калугин. По-моему, вы всё точно определили. Против вас, вероятно, было употреблено средство из тех, которые проходят по разряду brain damage повреждение мозга. Такие средства применялись и неоднократно. Например, с ирландцем Шоном Бёрком. Он сначала нам помог с Джорджем Блейком, с тем самым английским контрразведчиком, который стал работать на нас, был разоблачен и посажен. Шон Бёрк помог Блейк убежать из тюрьмы в Советский Союз и сам убежал вместе с ним. Но через некоторое время затасковал по родине и стал проситься обратно. Его долго уговаривали, чтобы он этого не делал, но он настаивал на свое. Тогда ему сделали brain damage и отпустили. Пока он доехал до Англии, уже ничего не помнил. Только пил и в пьяном виде монол какую-то чушь, из которой никто ничего не мог понять. И вскоре умер. А ещё есть такое средство, что если им намазать, скажем, ручку автомобиля, человек дотронется до ручки, и тут же умрёт от инфаркта. Сначала такой именно средство хотели применить против Болгарина Георгия Маркова, но потом побоялись, а вдруг кто-нибудь другой подойдёт и дотронется. Мы оба были навеселе, и я спросил: "А если другой дотронется и умрёт? Разве жалк?" "Нет, конечно", засмеялся Олег Данилович. "Но каждый лишний случай употребления этого вещества увеличивает риск разоблачения". Поэтому подумали и додумались до стреляющего зонтика. Я решил извлечь из нашей встречи максимальную пользу и спросил Калугина, что он думает по поводу убийства Богатырёва. Не знаю, сказал он. Не думаю, что его убили намеренно. Может быть, хотели как следует проучить, но перестарались. Может быть. Хотя я помню рассказ об утолщённой кости а предположение врача, что убийцы как раз не достарались, и об активном стремлении гбистов записать убийство на себя. Другой бывший гбист, просивший его не называть, сказал, что он удивлён, как после отравления точно я оценил своё состояние и насчёт сигарет тоже не ошибся. Он же предположил, что средство, применённое против меня, не оказалось столь эффективным именно потому, что вводилось в организм через табачный дым, а не с едой или питьём. Но мои отравители работу со мной не считали оконченной. Приглашёл же меня исследователь Смолин в Стрельцы ещё через 2 недели. Однако после сделанных мною разоблачений получить санкцию на продолжение операции ему же, наверное, и было непросто. Тут уж было бы всё шито белыми нитками, а под таким шитьём Не Андропов, не те, кому направлялись экземпляры его письма номер 2 и номер 1, прямо подписаться, наверное, не хотели. Выше я рассказал о признаниях, хотя и компетентных, но не вполне официальных. А официальные вывел из хронологического ряда и приведу теперь. Откровенно говоря, выступая на конференции, я думал, Что и на этот раз моё заявление будет пропущено действующими кгбистами мимо ушей. Но вышедший в конце третьего дня на трибуну их представитель Юрий короткий сказал легко и лирически слова, которые следует занести на скрижали, выбить на гранитном цоколе Лубянской цитадели. Ну, а мы в пределах наших возможностей просто выделим их жирным шрифтом. Да признал Короткий. Войновича отравили. Но ведь и все наше общество было отравлено. Я знаю одну очень глупую женщину, которая, не понимая связи явлений, пересчитывает в дни получки тысячные купюры и огорченно вздыхает. Эх, как бы эту зарплату да лет десять тому назад при тогдашних-то ценах. Вот и нам бы это признание, да лет восемнадцать тому назад. А, впрочем, и сейчас оно полностью своей ценности не утратило. Насчет общества, Юрий Короткий прав. Семьдесят лет в мозги общества средства типа brain damage вводились с пищей, водой и воздухом и в виде пропаганды проникали через глаза и уши. Что касается нашей конкретной истории, то за общее и запоздалое подтверждение её Министерству безопасности спасибо. Но желательно всё же получить и прямой отчёт с конкретными, а не вычисленными эмпирически ответами на наши вопросы, и указать поточнее, кто был инициатором описанной операции, какова была её истинная цель, какое средство применено, химическая формула, кто разрабатывал и где, точно, а не приблизительно, против кого еще, не считая меня и Шон и Берка, применялась подобная химия, в каких масштабах и дозах. Какие гарантии того, что в будущем травить нас не будут? Меня лично также интересует, а почему это министерство, которому я лично ни на грош не доверяю, Само решает, какие тайны и как крепко хранить, почему уничтожаются архивы, кто на каком уровне решает их уничтожать и нельзя ли это остановить. Любопытно было бы узнать, почему заместитель министра, насчет министра, не знаю, хотя и пришел из МВД, врет не хуже профессионального чекиста. И зачем врет? Почему он не боится... Не исполнить указание президента страны. Значит ли это, что указание дано не всерьёз, или там не всерьёз принимает самого президента? Любой ответ на этот вопрос приведёт нас к выводу, что органы госбезопасности остаются зловещей силой, которая в нужный момент опять может быть направлена против нас. Я не знаю, чем принципиально отличается нынешние МБ от бывшего КГБ. По-моему, только составом букв и ограниченностью надёжной ли возможностей. Но рассказанная мною история уличает это министерство, по крайней мере, в сокрытии преступлений и укрывательстве преступников. А это само по себе преступление. Послесловие. На этом я решил своё расследование прекратить. Суть дела ясна, а деталями пусть кто заинтересуется, тот и займётся. Какие-то люди советовали мне не останавливаться на достигнутом, разыскать своих отравителей, может быть, даже просто через справочное бюро, но я этого дел не стал. Мне с ними говорить не о чем. Мне они в самом деле ничего не скажут. В лучшем случае будут врать. Или, как выражаются уголовники, уходить в несознанку. Сказать правду они должны в кабинете следователя, а для него данный текст является достаточным материалом. Тут мы приблизились к вопросу о том, как быть со всеми людьми, которые в недавнем прошлом управляли государством, служили в КГБ, штатно или нештатно, судили невинных, писали клеветнические статьи подписывали шельмующие письма, разбивали семьи, упекали людей в лагеря или в психушке, убивали ядом или булыжником. Как быть с ними со всеми? Судить? Простить? Забыть? На конференции КГБ вчера, сегодня и завтра обсуждался вопрос о люстрации, то есть об ограничении допуска бывших партийных функционеров штатных работников КГБ и тайных осведомителей на важные государственные посты. Разумеется, самми строгими критиками идей люстрации стали как раз бывшие партийные воротилы и кгбисты. Они поголовно считают, что люстрация антидемократична, негуманна и аморальна. Слушая приводимые доводы, и со многими соглашаясь, я подумал, что, наверное, Наиболее решительными противниками смертной казни являются убийцы, ожидающие исполнения приговора. Противники люстрации говорили об опасности того, что люстрация очень легко может превратиться в охоту за ведьмами, и это вполне вероятно, они сами эту охоту возглавят и будут ловить не себя. На конференции много раз звучало слово милосердие употребляемый чаще всего в суе и не к месту, и при полном непонимании его значения. Милосердие можно проявить к любому человеку, и даже к преступнику, и даже к самому страшному преступнику, когда ему грозит суровое наказание. Но, господа любители афоризмов, запишите себе в блокнотик. Прежде чем проявлять к преступнику милосердие, Его надо поймать. А он хоть всем известен, но гуляет непойманный, охотно рассуждая об общей вине, которую он навсегда готов разложить на всех поровну. В защиту нынешних КГМбистов много раз приводил за аргумент, что они есть просто некая чуть ли не нейтральная сила, которая раньше была направлена на защиту тоталитарного строя. А теперь с тем же успехом может защищать демократию. Ну что ж. Говорят, в Индии дрессированные кобры, обвившись вокруг стоек кроватей, надёжно охраняют покой спящих младенцев.